Но делать ничего не будут, и он сгниет в своем подземелье. Он сидел и ждал. Он ощущал тяжесть во всем теле. Ему было трудно держаться на стуле. Вот сейчас он потеряет сознание и свалится на бок. Теперь он понял, что такое ад. Секретарь кончил. Судья перечитал протокол медленно и обстоятельно, подписал его, протянул бумагу Гои. Неужели же он должен сейчас же подписать? В страхе смотрел он на судью. — Прочтите, — сказал тот. И Гоев вздохнул с облегчением. От того, что ему не сразу надо подписывать, он начал читать. Это было мучительное чтение. Он читал вопросы судьи, до да ужаса коварные, что не вопрос, то ловушка, и свои глупые, беспомощные ответы. И все-таки он старался читать как можно медленнее, чтобы выиграть лишнюю секунду. Он прочел первую страницу, потом вторую, третью, четвертую, пятая была исписана лишь наполовину, вот он дочитал до конца. Секретарь протянул ему перо и указал место, где надо подписаться. Спокойные глаза осмотрели на него, поблескивали очки. Он поставил подпись отяжелевшими, негнущимися пальцами. Вдруг у него мелькнула счастливая мысль. Глуповатый и хитро ухмыляясь, он заглянул в мерцающие очки. — Пояснение? — тоже надо подписать, — спросил он. Судья кивнул. — Еще выигрыш времени. Медленно и тщательно выводил Гоя свое имя на пояснении Ну, вот теперь подписано уже все. Обошлось. Он был свободен. Шаг за шагом по ступенькам он спускался. Вот он вышел из ворот прохладный воздух освежил его и в то же время острой болью ранил грудь ему казался пыткой каждый шаг трудом и мукой бутон после тяжелой изнурительной болезни слишком рано встал с постели обессиленной вернулся он домой велел скорее подавать на стол когда же андрес возвратился го спал Молодой сеньор Хавьер де Гойя с удивлением заметил, что приятели из числа золотой молодежи перестали его приглашать, а его приглашение отклоняли под любыми предлогами. Должно быть, капричос пришли с не по вкусу, кому-нибудь из грандов или прилатов. Хавьер очень хотелось поговорить об этом с отцом. Но за последние дни отец стал опять таким угрюмым и молчаливым, что Хавьер при всем своем юношеском легкомыслии боялся обременять его собственными делами. Однако у него была потребность в дружбе, веселье, успехе. Мадрид стал тяготить его, и, так как отец давно уже обещал послать его за границу учиться, он и напомнил об этом самым вкрадчивым своим тоном. — Ты вовремя заговорил о поездке. С неожиданной готовностью ответил Гойя. — Надо сейчас же начать приготовление. И Агустин Эстеве с болью в сердце отмечал пустоту, постепенно образовавшуюся вокруг Гои. Аристократы, раньше заискивавшие перед ним, чтобы он согласился написать их портрет, теперь под самыми несостоятельными предлогами уклонялись от заказа. Сеньор Фрагола вдруг объявил, что не может продать ни одного экземпляра капричес. Даже имя Гои вызывало замешательство. Ходили слухи будто священное судилище собирается возбудить против него дело, и источником слухов была, по всей вероятности, сама Санта-Касса. Агустин вздохнул с облегчением, узнав, что супруги Бермудес должны приехать со дня на день. Да, дон Мигель благополучно выполнил в Амьене свою миссию и возвращался домой с доньей Усии. Правда, он сознавал, что государству мало будет пользы от того мира, Какого ему удалось добиться, зато дон мануэля и королеву он ублаготворил сверх всяких ожиданий. Владения итальянских княжеств были расширены, герцогство Парма восстановлено, Франция обязалась в кратчайший срок вывести свои войска из папской,